Эпилог. В один из осенних вечеров уходящего 1898 года в Санкт-Петербурге приключился небольшой пожар. Ну, то есть, как небольшой. Близкии соседи магазина представительства русской оружейной компании на Невском проспекте явно считали иначе. уж слишком страшно и ярко полыхал трёхэтажный особняк. Вдобавок, незадолго до пожара Соседи слышали звуки, подозрительно похожие на выстрелы, и вроде бы даже какие-то крики. «Стай в помпу! Гони отсюда вы этих! Берегись!» Большой пожар или маленький, но огнеборцы и полиция оказались на месте в самые кратчайшие сроки. Причем, если охранители порядка добирались до места служебными пролетками, то пожарные явились на четверке больших, ярко-красных машин, разбудив гудками сигналов и рёвом двигателей всех, кого так и не смогли поднять шумящие зеваки и полицейские. Разойдейся, кому говорят. Однако публика расходиться не хотела и даже наоборот, потихоньку прибывала в числе. Азрия, потому что когда огонь добрался до большого ассортимента патронов в салоне магазина, им пришлось уже разбегаться, причём делая это исключительно по-польском. Пожарные расчёты тоже предпочли переждать трескучую канонаду на безопасном удалении. Так что в итоге всё получилось как в анекдоте: приехали вовремя, тушили правильно, сгорело всё. Учитывая то обстоятельство, что именно его сиятельство князя Греньев подарил Санкт-Петербургской пожарной команде дюжину самоходных экипажей, специально сделанных и предназначенных для борьбы с огненной стихией, получилось Как-то неудобно, в общем. Настолько, что питерский брандмайор Кирилов малодушно подумывал о том, чтобы перенести общение с титулованным погорельцем на следующий день, а ещё лучше на два. Мечтать так в полную силу. Схожие мысли посещали и столичного городоначальника, генерала Клейгельса, которого сорвали на чрезвычайное происшествие прямо с большого приёма у Галициных. на котором, к слову, присутствовал и хозяин сгоревшего дотла собняка. Что скажете, Митрофан Андреевич? Главный огнеборец выразительно пожал плечами, глядя на оцепление вокруг руин. Оцепление, заметную часть которого составляли мужчины в форме экспедиторов Рок. И ладно бы просто стояли, помогали, так ведь ещё и пристально следили за всеми действиями пожарных. Погнать бы их но сильно мешал дорогой лимузин, подъехавший на Невский проспект почти сразу же после прибытия главного городского начальства. Скажу, что произошедшее весьма похоже на поджог. Такой, знаете ли, основательный и хорошо подготовленный. Удивительно даже, что получилось соседние строения отстоять, едва-едва хватило возимого запаса воды. Выслушав короткий рапорт подбежавшего бойца, Брандмаёр вернулся к городоначальнику и обнадёжил того ещё сильнее. Определённо это поджог. Найден десяток жестянок из-под керосина, а также ряд других верных признаков. Обнаружены останки одного из охранников с револьвером в руках и очередной вистовой в начищенной бронзовой каске донёс о новых страшных находках, которые как раз выносили плотно закутов в брезент. И ещё три охранника. присутствуют стреляные гильзы. Вдобавок, у одной из находок отчётливо проломлена голова. Слушая, как его превосходительство выдаёт ценные указания целой веренице полицейских чинов, Кириллов невольно покосился на лимузин, у которого регулярно появлялись экспедиторы с явными докладами о происходящем. Все окна мобиля были прикрыты изнутри тёмными занавесками, поэтому реакция князя Огренева на случившийся пожар пока оставалось тайной. Но одно то, что его сиятельство сидит в своём авто и не мешается под ногами, уже было изрядной удачей, которая увы, вряд ли продлится слишком долго. Наверное, именно поэтому он не стал возмущаться, когда несколько мужчин из оцепления быстро надели маски противогазов и пошли внутрь за копчёных и кое-где ещё дымящихся руин. Николаевич, ваш превосходительство, Что такое? Зато брандмайор вовремя обратил внимание начальства на выбежавшего из развалин экспедитора русской оружейной компании, спешившего настолько, что едва не протаранил собой чёрную тушу мобиля. Судя по всему, его рвенье имело под собой весьма веские основания. Буквально выскочив из машины, князь торопливым шагом последовал в развалины своего некогда красивого трёхэтажного особняка. Причем полностью проигнорировав окликнувшего его Клейгельса. Вернувшись обратно через неполный десяток минут, Агренев уже никуда не спешил, да и вид имел какой-то странно задумчивый. Постоял у короткого рядка брезентовых свертков, от которых мощно шивало горелым мясом, выслушал быстрые пояснения сопровождающих, к слову, Кроме погибших сторожей, обнаружили еще четыре страшно обгоревших тела, судя по всему, принадлежащих злоумышленникам-поджигателям. — Что я могу сказать, Александр Яковлевич? Крепитесь, даю слово, что приложу все силы, дабы найти и всемирно покарать всех причастных к случившемуся злодейству. Да — Да-да, несомненно. По-прежнему размышляя о чем-то своем, Аристократ оглядел свой порядком испачкавшийся в саже вид смундир военного советника. "Ну вот что, Николай Васильевич, соберите всех присутствующих здесь полицейских и пожалуй, бойцов пожарной команды. Могу ли я узнать?" Споткнувшись о тяжёлый взгляд сиятельного погорельца, городоначальник Клейгельс пошёл за лучшее молча исполнить его просьбу. Так что довольно скоро Перед почерневшим фасадом некогда салона магазина русской оружейной компании выстроились все наличные силы законности и правопорядка. Внимание! Служба в пограничной страже осталась у князя в отдаленном прошлом, но вот командного голоса он ничуть не утратил, и без того ровный строй буквально окаменел. — Слушать и запоминать! Заложив руки за спиной, военный советник оглядел служивых. Украден ценный прибор. Внешний корпус из бронзы. Размер примерно как у вёдерной бутылки водки. Как выглядит такая бутыль, все знают? Не слышу. Так точно ваше сеятельство. Прекрасно. Я назначаю следующие премии. За любые сведения, благодаря которым полиция узнает хоть что-то достоверное о произошедшем, 100 рублей. Сведения, которые помогут установить личности воров, Тысяча рублей за каждого. В глубине развалин что-то затрещало и с шумом упало, придавая словам особенный вес. Сведения, благодаря которым воров арестуют, десять тысяч рублей на ассигнации. Ну и, наконец, тот, кто вернет мне похищенный прибор в целости и сохранности, получит сто тысяч и мою личную благодарность. Слово князя Гренева. В наступившей тишине было слышно, как через отцепление из работников оружейной компании пытается пробраться какой-то резвый репортёр. Подробности касательно выплаты премий будут доведены до всех через завтрашний выпуск столичных газет. А пока вы ещё здесь искать. Конец пятой книги. Текст читал Олег Воля.